В воскресенье Пауэрс подал заявку на заправку баллончика. Тогда я справился в дежурной части. Там нет сведений, что в указанный период Пауэрс подавал рапорт о применении силы. Иными словами, заключила Белец он решил обновить баллончик, но не сообщил старшему, как использовал спрей. «Вот именно». Лейтенант помолчала и, наконец, проговорила. «Хорошо. Вы быстро и эффективно разобрались в ситуации, но этого недостаточно». Собранный вами материал можно объяснить совпадениями и оспорить. Даже если будет установлено, что Пауэрс и вдова знакомы, это еще не доказывает, что они совершили убийство, а отпечатки пальцев – всего лишь неряшливая работа на месте преступления. «Сомневаюсь», – возразил Босх. «Твои сомнения не аргумент. Каковы наши дальнейшие планы?» Джерри добивается ордера на обыск на основе имеющейся информации. Если удастся проникнуть в дом Пауэрса, Не исключено, что обнаружится обувь или что-нибудь иное. Я продолжаю прорабатывать Лас-Вегас. Мы предположили, чтобы преступникам провернуть дело, Пауэрсу потребовалось пару раз проследить за Тони во время его поездок. Он вычислил Люка Гашена и решил, что на того можно повесить убийство. Будем надеяться, что он держался близко к Алисе, то есть селился в мираже, где невозможно жить и не оставить никакого следа. Пусть он расплачивался наличными, но при расчетах за номер, телефонные разговоры и другие услуги необходимо предъявить кредитную карточку. Нельзя зарегистрироваться под фамилией, которая не значится на кредитке. Я попросил знакомого заняться проверкой. Но это уже кое-что, улыбнулась Билец. Теперь все сводится к тому, чтобы его расколоть. Босх кивнул. Только бы повезло с ордером. «Вы его не расколите. Он коп и прекрасно знает все нюансы. Представляет, что такое доказательство виновности. Посмотрим. Лейтенант сверилась часами. Босх последовал ее примеру и обнаружил, что уже час. У нас проблемы, нахмурилась Билец. До полудня еще удастся скрывать ситуацию, а дальше нет. Мне придется доложить о том, что мы сделали и чем занимались. И тогда можешь не рассчитывать на наше участие. Босх подался вперед и промолвил. Иди домой, лейтенант, тебя здесь не было. Дай нам ночь, возвращайся в девять. Если хочешь, прихвати с собой окружного прокурора. Пусть это будет человек, который пойдет с тобой до самого конца. Если не знаешь такого, могу пригласить я. Дай нам времени до девяти, восемь часов. А потом либо мы тебе представим полный пакет доказательств, либо ты поступишь как положено». Билец посмотрела на своих подчиненных и тяжело вздохнула удачи. У двери в комнату для допросов номер три Босх задержался и собрался с мыслями. Он понимал, все зависит от того, что произойдет сейчас там. Требовалось расколоть Пауэрса, но он сознавал, насколько это сложно. Пауэрс коп и знает все уловки. Значит, надо обнаружить в нем слабину и давить, пока он не сломается. Предстоит жестокая схватка. Босх перевел дыхание и открыл дверь. Он сел напротив полицейского и положил перед ним два бланка. «Ну вот, Пауэрс, пришел объяснить тебе, что к чему. Можешь не стараться, я буду разговаривать только с адвокатом. Успокойся, не кипятись, и давай все обсудим. Что значит «не кипятись»? Вы меня арестовываете, хватаете как последнего воришку и держите полтора часа в заперти, пока сами ворочаете мозгами, как разгрести собственное дерьмо. А теперь ты предлагаешь мне успокоиться?» Босх, ты с какой планеты свалился? Я не собираюсь успокаиваться. А сейчас либо отпускай, либо давай сюда телефон. В этом-то и проблема. Нужно решать, отпускать тебя или регистрировать привод. Поэтому я и пришел. Помоги нам, Пауэрс. Полицейский, похоже, не клюнул. Он опустил голову и смотрел в середину стола. Но зрачки, не переставая бегали, словно Пауэрс ждал подвоха. «Дела такие», — продолжил Босх, — «если я зарегистрирую привод, мы вызовем адвоката, а дальше сам знаешь, что последует. Ни один адвокат не позволит клиенту общаться с копами. Придется идти в суд. Что это значит? Тебя отстранят от службы, лишат зарплаты. Мы не согласимся на залог. и Ты просидишь в каталажке 9-10 месяцев. Потом вопрос, может, решат в твою пользу, а может и нет».